Изба на секунду застыла, переваривая непривычное предложение Потом куриные ноги сделали первый широкий шаг Шамаханы взвыли, как бешеные Видно, кому-то наступили на мозоль, кому-то отдавили пальцы Но изба шагнула второй раз, поприседала, словно разминаясь И неожиданно резво бросилась вперед «Поехали!» Старая добротная избушка Неслась вперед куриными прыжками Неизвестным чутьем выискивая дорогу в Чищобе Сзади вопила разъяренная толпа шамаханов В нас кидались всем, чем могли Копьями, топорами, ножами Но особого вреда это не приносило Горох хохотал, как сумасшедший Митя, свесив голову в окошко, стонал, что его укачивает Три похищенных красы в обнимку забились под печь и сидели там тише мышек. Приличествующее участковому спокойствие сохранял только я. Конечно, шамаханы по-прежнему гнали нас, словно пятикантру по буру мамонта, а с другой стороны изба медленно, но верно уходила, постепенно оставляя погоню позади. Морской болезнью я не страдаю, а операция прошла настолько успешно, что хоть праздную всю неделю. Ну, судите сами. Все три девушки живы-здоровы и в надлежащем состоянии будут возвращены безутешным родителям. Это раз. Царь нашелся в здравом уме и трезвой памяти, спешит домой обнять любимую супругу. Это два. И самое приятное, что если все дадут показания, то улик против цирка трезвых скоморохов наберется более чем достаточно. Это три. А, прошу прощения Нашей бабе Иге Будет торжественно возвращен домашний любимец Нас с Митькой простят И наступит всеобщее Я бы даже сказал Вселенское веселье Час спустя лес заметно поредел А шамаханские крики Давно затихли вдали Эйфория бурного успеха прошла Но радость от чувства Выполненного долга Все еще грела сердце Еще через пару часов Мы вырвались на степные просторы. Государь, вынув из окна моего уже зеленого сотрудника, внимательно вгляделся в горизонт и подтвердил: в верную сторону бежит! Она слева колоколинка видна! О деревне наша подберезовка. От нее по столбовой дороге с этой-то скоростью до заката отделений будем. О, так вам еще служба милицейской не наскучила! Не серди меня сыскной воевода. Уж и забыл, когда весельем таким душу тешил. Горох шутливо хлопнул меня по плечу и молча протянул ладонь. Мы крепко стиснули руки, и я с тоской подумал о том, что же надо будет такое сообразить, дабы вернуть этого героя на трон. Нет, мне в опергруппе всегда нужны люди, но пусть все-таки каждый занимается своим делом. Пока добирались, попробовал еще раз выстроить в голове всю схему преступления и направление наших адекватных действий. Вроде бы получалось гладко, за исключением пары-тройки моментов. Кто это все придумал? Какова истинная роль господина Труссарди, фокусника и силача-охранника? Знают ли об их деятельности остальные артисты? Связан ли запрет на алкоголь? с работой по производству наркотических конфеток. Куда делся раненый акробат? Куда исчезли четверо каратистов, напавших на нас по выходе из веселого дома? Ну, и еще кое-чего по мелочи. На половину вопросов мы получим ответы, когда возьмем директора цирка. какой-то свет прольет свидетельские показания, и, тем не менее, все это не избавит нас от возможного ряда проблем, связанных с антиобщественными выступлениями в защиту бесплатной раздачи безобидных карамелек. Короче, может быть бунт, и кто-то очень хочет, чтобы его идейным вдохновителем стал настоящий борец за справедливость диак Филимон Груздев. Все вполне логично, Более подходящего идиота на роль козла отпущения у нас в Лукошкине просто не сыскать. Избушка, несмотря на древний возраст, успешно продолжала свой марафонский бег, хотя до заката мы, конечно, не успевали. Солнце неспешно укатилось за горизонт на прощание, залив оранжевым золотом, тонущие в дымке окрестности. В сине-розовом небе уже серебрился месяц, кое-где проклюнулись первые малолетние звездочки. И я на мгновение почувствовал в душе некие волны поэтического вдохновения.